которым природа отпустила только черную и белую краску, и длинноперые бычки, продолговатые, мясистые, с желтыми плавниками, с выдающейся челюстью, макрели в 160 сантиметров, с короткими острыми зубами, покрытые мелкой чешуей и принадлежащие кальбакорам. Барбули полосатые, от головы до хвоста опоясанные золотыми полосками, они носились стайками, быстро шевеля сверкающими плавниками. Эти ювелирные произведения природы были когда-то посвящены Диане и особенно ценились римскими богачами, державшимися поговорки «Лови их, но не ешь». Золотистые помаканты, украшенные изумрудными полосками, одетые в шелк и проходили перед нашими глазами, как богатые сеньоры на картинах Веронезе. Шпортцевые спары убегали от нас, быстро работая грудными плавниками. Клюпоноподы величиной в пятнадцать дюймов окутывали себя фосфорисцирующим светом. тифали хлестали по воде толстыми мясистыми хвостами, красные коригонусы как будто косили волны точными грудными плавниками, а серебристые селены из таврит, достойные своего названия, поднимались над гладкой поверхностью воды, сияя беловатым светом, как маленькие луны.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 кровавые киноты и фиссуреллы – большой вид береговых моллюск. 20 апреля мы поднялись на 1500 метров. Наиболее близкой к нам землей оказался Лукайский архипелаг глупо островов разбросанных по поверхности океана, как кучки мостового камня. А в глубине вод выселись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 Но наш друг Лент, видимо, ошибся. Я ничего не замечаю. «Жаль», — заметил консель. «Хотелось бы мне встретиться лицом к лицу с одним из этих спрутов, о которых рассказывает будто они способны утащить в морскую бездну целый корабль. Этих животных зовут у нас Крак. Крак и Капут, — иронически ответил канадец. Кракенны закончил слово канцэль, не обращая внимания на шутку своего товарища. "Никогда я не поверю", сказал Недленд, "что подобные животные существуют на свете". "Почему же нет?" спросил канцэль. "Мы же поверили в нарвала, господина профессор. Я ошиблись". "Конечно. Но возможно, что многие в него верят до сих пор".